Но пар от моего дыхания заслонял тогда от меня мир. И я все делал в безумной спешке. Сейчас Мигрос должен быть уже на обратном пути. Он расскажет им, где я. Звезды выплывают из-за горных вершин. Вершины гор и волнистая равнина, и Жерон, и я, Бесконечно погружаемся в черное небо. Мой труп будет самым холодным за всю историю человечества. Даже исполненные их надежды мертвецов на Земле хранят всего лишь при температуре жидкого азота. Это кажется страшной карой после ночей на Плутоне, когда 50 градусов абсолютного дневного тепла рассеиваются в пространство.